Они обнажили мечи и плотным строем двинулись вниз с холма, не пытаясь больше скрывать свое приближение. Трогов не было видно, и Сидуду провела отряд прямо к храму, стоявшему в стороне от главного здания. Лошадей привязали перед деревянными дверями, ведущими в храм. Мерен спрыгнул на землю и потрогал щеколду, но дверь была заперта изнутри. «Ко мне!» — крикнул он, и воины построились. По следующему приказу они подняли щиты и дружно ударили по двери. Та распахнулась. Девушки сидели на полу в главном проходе храма, их охраняли четыре жрицы в черном. Одна из них, высокая средних лет, с лицом изуродованным оспой, подняла золотой амулет, который держала в правой руке, и направила его на Мирена. «Берегись!» — крикнула Сидуду. «Это Нангай, могучая колдунья!» Она может сжечь тебя своим волшебством. Фен, у которой стрела уже лежала на тетиве, не стала колебаться. Одним гибким движением она натянула лук и выпустила стрелу. Та пролетела по проходу и ударила Нангай в грудь. Выронив амулет, жрица упала. Три другие разбежались, как испуганные крысы. Фен выстрелила еще дважды и уложила всех, кроме последней которой удалось добежать до маленькой двери за алтарем. Она уже пыталась ее открыть, когда Сидуду всадила ей стрелу между лопаток. Женщина осела на пол, оставляя кровавый след на камне. Почти все девушки в храме кричали. Многие натянули одежды на головы и в ужасе жались друг к другу. — Поговори с ними, Сидуду, — приказал Мирен, — успокой. Сидуду подбежала к девушкам и стала поднимать их. «Это я, Сидуду! Вам нечего бояться! Это хорошие люди, они пришли спасти вас!» Она заметила Джингу. «Помоги мне, Джинга! Помоги привести их в чувство. «Фен, отведи девушек к лошадям, пусть садятся верхом!» — велел Мирен. «Троги могут напасть в любое мгновение!» Девушек увели из храма, некоторые все еще плакали и выли, их силой приходилось сажать в седла. Мирен обращался с ними безжалостно, а Фен даже ударила одну по лицу и закричала «Садись в седло, дура! Не то мы оставим тебя трогом!» Наконец, когда все сидели верхом, Мирен приказал «Вперед, галопом!» Он тронул ногами бакодымки. С ним на лошади, цепляясь за него и друг за друга, сидели две девушки. На конта и имбале держались за кожаные поводья лошади Фен, которая несла их. За Сидуду устроилась джинга, а перед ней еще одна беглянка. На всех прочих лошадях также сидели по две-три девушки. Тяжело груженные лошади проскакали по лужайкам храмов холмы и к дороге на Китангуле. На лесной тропе их поджидали троги. Пять больших обезьян вскарабкались на деревья и спрыгнули с веток на проезжавших всадников. В то же время из-под леска с ревом показались остальные. Они прыгали на всадников или пытались мощными челюстями схватить лошадей за бока. Наконта держал в правой руке короткое колющее копье, тремя ударами он убил трех чудовищ. Мирены Хилта рубили мечами, воины, следовавшие за ними, пришпорили лошадей и присоединились к схватке. Но троги были бесстрашные, упрямые, дрались яростно. Даже тяжело тяжелораненные или умирающие они не сдавались. Двое напали на дымку, чтобы впиться ей в бока. Серая кобыла нанесла два мощных точных удара копытами. Первая обезьяна упала с разбитым черепом, вторая получила удар под челюсть, который сломал ей шею. Одну из девушек стащили с седла Хилта, и трог в один укус разорвал ей горло, прежде чем Хилт разрубил ему череп. К тому времени, как Наконта пронзил копьем последнего трога, многие лошади были покусаны — Одна настолько серьезна, что имбале пришлось избавить ее от страданий ударом топора по голове. Снова построились, выехали из долины и, достигнув развилки, повернули на восток к горам и проходу Китангуле. Ехали всю ночь, а поутру увидели над равниной облако пыли. До полудня догнали хвост длинной плотной колонны беженцев. Тенат ехал позади и, едва завидев их, Галопом поскакал назад им навстречу. Добро пожаловать, храбрый комбизис, крикнул он. Вижу, ты спас девушек. Тех, кто выжил, подтвердил Мирен. Но им пришлось нелегко, и они почти выбились из сил. Мы найдем место в повозках, пообещал Тенат. А что ты и твой отряд? Пойдете с нами из Джари? Или решили дождаться старого мага? Ты сам знаешь ответ, доблестный Тинат, ответила Фен опередив Мирена. «Тогда давайте прощаться. Благодарю за храбрость и за все, что вы для нас сделали. Боюсь, мы больше никогда не встретимся. Но я горжусь своей дружбой с вами». «Доблестный тенат, ты неисправимый оптимист», — улыбнулась Фен. «Так легко ты от нас не отделаешься». Она подъехала на вихре и поцеловала военачальника в усатую щеку. «Когда встретимся в Египте...» Поцелуя в другую, пообещала она, и повернула лошадь, оставив Тената в приятном смущении. Теперь они превратились в маленький отряд. Три женщины, трое мужчин. Наконта и Имбали на сей раз предпочли ехать верхом, и для них нашлись запасные лошади. «Куда — Куда? — спросила Фен, умеренно подъезжая к нему. — Ближе к горам, насколько позволит безопасность, — ответил Мирен. Когда Таита вернется, нужно будет быстро отыскать его. Он повернулся к Сидуду, ехавший с другой стороны. «Не знаешь поблизости места в горах, где мы могли бы укрыться?» Она ненадолго задумалась. «Знаю. Есть долина, где мы с отцом собирали грибы. Мы ночевали в пещере, о которой мало кто знает». Вскоре на западном горизонте поднялись сверкающие белые вершины трех вулканов. Огибая мутанги, все с невысокого холма, на котором когда-то охотились на кабана, смотрели вниз на пепелище. До них доносился запах горелого дерева и плоти. Повернув на запад к горам, все молчали. Долина, о которой говорила Сидуду, лежала в предгорье, скрытая деревьями и складками местности, Она была не видна, пока не подъедешь. Здесь росло довольно травы для лошадей и журчал ручей. Пещера оказалась сухой и теплой. В расщелине в глубине пещеры семья Сидуду оставила две побитых кухонных кастрюли и другую утварь, а также связку сухих дров. Женщины приготовили ужин, и все собрались у костра. «Здесь достаточно удобно», — сказала Фен но далеко ли мы от крепости и дороги в облачные сады?» «Шестью семью, лигами севернее», ответила Сидуду. «Хорошо», — сказал Мирен, набивший полный рот мяса. «Достаточно далеко, чтобы оставаться незамеченными, но достаточно близко, чтобы быстро найти Таиту, когда он спустится». «Я рада, что ты сказал, когда, а не если», — негромко заметила Фен. Все примолкли, Слышался только стук ложика медной чашки. А как мы узнаем, когда он придет? спросила Сидуду. Нам придется наблюдать за дорогой? Все посмотрели на Фен. Нет, сказала она, я узнаю, когда он придет. Он меня предупредит. Они уже много месяцев были в постоянном движении, ехали верхом или сражались. Возможность проспать ночь появилась впервые. Нужно было только по очереди дежурить. Фен и Сидуду дежурились с полуночи, и когда Большой Звездный Крест спустился к горизонту, сонно разбудили Наконта и Имбали, упали на их матрацы и мгновенно уснули. На следующее утро Фен разбудила Мирена еще до рассвета. Он вздрогнул так сильно, что разбудил остальных, а увидев слезы на глазах Фен, потянулся к мечу. Что случилось, Фен? Что за беда? Ничего, Фен плакала, и, внимательно посмотрев ей в лицо, Мирен понял, что это слезы радости. «Все хорошо. Таита жив. Ночью он приходил ко мне. Ты его видела?» Мирен схватил ее за руку и возбужденно затряс. «Где он сейчас? Куда ушел?» Он подглядывал за мной, пока я спала. А когда проснулась, показал мне свой духовный знак и сказал, «Я вернусь к тебе. Вернусь очень скоро». Сидуду вскочила с ложа и обняла Фен. «О, я так рада за тебя и за всех нас!» «Теперь все будет в порядке», — сказала Фен. «Таита вернется, и мы будем в безопасности». «Я целые эпохи ждала твоего прихода», — промолвила Эус, и, зная, что это великая ложь, Таита, тем не менее, не мог не поверить. Эус повернулась и прошла в грот. Таита не пытался противиться. Он знал, что ему остается только последовать за ней. Вопреки всем мерам, принятым, чтобы защититься от ее очарования, он в этот миг не хотел ничего иного. За входом туннель постепенно сузился, и вскоре Таита стал задевать плечами поросшие мхом стены. У его ног, обдавая брызгами одежду, журчала ледяная вода. Эос скользила впереди. Ее бедра двигались под черным шелком с грацией раскачивающейся кобры. Она свернула от ручья и начала подниматься по узкой каменной лестнице. Наверху лестницы туннель снова расширился и превратился в просторный проход со стенами, покрытыми плитками из ляпис-лазури с барельефами, изображающими людей и животных, реальных и сказочных. Пол выложен тигровым глазом, а потолок из розового кварца. На стенах в скобах большие с головы человека куски горного хрусталя. При приближении Эус они начинали испускать загадочный оранжевый свет, озарявший вход впереди. Когда Эос проходила, кристаллы гасли, и проход погружался в темноту. Раз или два промелькнули косматые фигуры обезьян, Троги двигались в тени и исчезали. Маленькие босые ноги Эос неслышно летели по золотым плиткам. Проходя, она оставляла в воздухе тонкий аромат. Таита с огромным наслаждением вдыхал его. Он узнал запах солнечной лилии. Наконец, они оказались в просторном помещении изящных пропорций. Стены здесь были зеленые из малахита. Отверстия в высоком потолке должно быть доходили до поверхности, сквозь них проникали солнечные лучи, отражаясь от стен ярким зеленым свечением.